Глава 11. Планетарная зачистка Использование роя позволяло космодесантникам действовать более эффективно и многократно снижало их потери. Одно дело вести слепой поиск, ориентируясь только на телепатическое чутье, и совсем другое, зная заранее, где и кто тебя ждет. Поэтому впереди космодесантных ступ мчались десятки тысяч миниатюрных летающих особей, не превышающих по размерам пчелу. Их сообщество обладало искусственным интеллектом и решало те же задачи, которые ранее выполняли разведывательные самолеты, а несколько десятилетий назад стали доступны квадрокоптерам. Механические пчелки не кусались, они лишь обнаруживали цели отправляли информацию о них оператору, а он сбрасывал ее космодесантнику, пилотирующему ближайшую ступу. Потом ведущий пары ликвидировал цель, а ведомый прикрывал его сверху. Особенно в тех случаях, когда тому требовалось покинуть ступы и передвигаться на своих двоих. Космодесантники второго корпуса КДВ Российского Союза защищали от центаврийцев острова Атлантического архипелага. Великобританию, Ирландию, Англси, Мэн, Уайт, Аран – группы более мелких гибридских, аркнейских и шотландских островов. Это была уже вторая зачистка архипелага. Первую вполне успешно провели сами центаврийцы, перестреляв и вырезав подавляющую часть коренного населения. Не всех, разумеется. Король Вильгельм V с женой Кейт Миддлтон, принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой, скрывшейся в подземном бункере под Букингенским дворцом, остались целыми невредимыми. Уцелело и большинство лордов, высшее руководство армии, флота и спецслужб. Этим всем было куда прятаться, а для остальных таких мест почти не нашлось. Теперь уже нельзя было сказать, что у короля много. Мало у него осталось, очень мало. Количество подданных теперь исчислялось даже не сотнями, а десятками тысяч. Заодно и проблема мигрантов была решена, причем кардинально. Улицы Лондона обезлюдили. Трупы, трупы, трупы. Они лежали везде. На улицах и в квартирах, в скверах, парках, дворах, плавали в темзе. Страшное зрелище. И не менее кошмарное амбре. Дни стояли жаркие, усеянные мухами трупы уже вовсю разлагались. Такого космодесантники не видели даже в странах континентальной Европы. Ненамного лучше дела обстояли в соседней Ирландии. Там уцелило всего 2% населения. А хуже всего в Австралии, которую зачищали от пришельцев китайские десантники. Там даже кенгуру очень мало осталось. Австралийцы вообще не готовились ни к отражению атаки центаврийцев, ни к укрытию от нее населения. Теперь китайцы строили далеко идущие планы по заселению опустевшего материка. Китаю было проще, чем остальным. Он находился между четырьмя странами десятки – Российским Союзом, Кореей, Вьетнамом и Большой Индией, поэтому не был прикрыт только с Запада. Да и армия у него была самая большая на планете. Жертвы разрушения, разумеется, имелись и в Китае. Слишком много тяжелой керамики сыпалось на дома, мосты, виадуки, а некоторые еще и стрелять пытались. В нее тоже стреляли, но не всегда попадали. Попасть из чего-нибудь скорострельного и крупнокалиберного в многоэтажный дом куда проще, чем в горцующей на его фоне блюдце. Дружественный огонь тоже никто не отменял, но разрушений в масштабах огромной страны было не слишком много. А количество жертв на земле не превысило даже нескольких сотых процента от полуторамиллиардного населения. Их было даже меньше, чем погибло в космосе. Поэтому быстро разобравшись с центаврицами, которые с залетели на их территорию. Китайцы, не особенно торопясь, занялись акваторией Индийского океана и Ближним Востоком. Тут космодесантники тоже гибли. Чаще, чем на своей территории. Но ведь и Австралию китайцы тоже чистили для себя. А значит, потери среди космодесантников были вполне оправданы. Для населения Дальнего Востока, исключая, конечно, Японию, нашествие центаврийцев вообще обошлось малой кровью. А вот на Ближнем Востоке бывало по-разному. Центавриицы не делали никакого различия между евреями и палестинцами, не обращали внимания на железный купол и прочие устаревшие заморочки. Они добросовестно отстреливали всех, кто не успел спрятаться, и резали тех, кто спрятался недостаточно хорошо. В этом плане сохранившиеся с давних времен подземные тоннели палестинцев оказались значительно эффективнее тайных комнат израильтян, на раз взламывавшихся пришельцами с Альфа Центавра. В результате палестинцев уцелело значительно больше. Турция, Сирия, Иран и Курдистан справились с десантировавшимися на их территории центаврицами самостоятельно, потеряв менее трети от своего населения. В Эмиратах, Йемене и Саудовской Аравии ситуация была сравнима с той, что сложилась в Великобритании. Верхушку уцелела, но лишилась большей части своих подданных. В Иордании и Левань тоже все обстояло очень мрачно. Несколько получше было в Грузии, Армении и Азербайджане, небо которых прикрывали Российский Союз и Турция. Там тоже было много жертв, но страны, по крайней мере, не обезлюдили. Сильно досталось Кипру. Почти половину от своего населения потерял Оман. На судьбе Японии коренным образом сказалось ее закукливание, произошедшее в 30-е годы 21 века. Когда-то чрезвычайно развитая страна с высоким уровнем жизни населения за 20 с небольшим лет превратилась в безнадежно отсталую, варящуюся в собственном соку и никому больше неинтересную. Японцы не только напрочь забыли про космос, но и в огромном большинстве продолжали ездить на бензиновых автомобилях, потому что электроэнергии немногих уцелевших АЭС не хватало даже на заправку электрокаров. Нет, возвести требуемое для укрытия большей части населения количество подземных сооружений японцы за эти годы успели, но не учли при их строительстве сейсмоопасность региона. А, может быть, денег не хватило. Во всяком случае, в результате бального землетрясения 2054 года Почти все подземные укрытия оказались выведенными из строя, похоронив под миллионами тонн камня большую часть запасов, заботливо свозимых в них на протяжении многих лет. Это оказалось ударом, после которого Японии уже не суждено было вновь подняться. Центаврийцев она встретила практически со спущенными штанами. Нет, всех японцев те, разумеется, перебить не успели, так как спустя неделю на острова слетелись русские и корейские космодесантники. Но от 140 миллионов населения к этому времени осталось живых меньше полутора миллионов человек. Ситуация, сложившаяся в Северной Америке, в основном была некритичной. США больше всего внимания уделяли своей основной материковой территории. Аляске и островным штатам его досталось меньше, но туда и значительно нацелилось незначительное число центаврских носителей второго ранга. Аляска, будучи северным регионом, их не сильно привлекала, так как не предназначалась для заселения. а острова просто были компактными. Канада прикрывалась с воздуха по остаточному принципу, и зачищать ее Штаты начали только тогда, когда покончили с центаврицами на собственной территории. Это в сочетании с почти полной потенцией вооруженных сил Канады привело к большим потерям среди ее населения. В Мексике дела обстояли еще хуже. Сверху она была прикрыта явно недостаточно, да ее собственные вооруженные силы оказались откровенно слабыми. Небольшого количества легких танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты было недостаточно даже для того, чтобы просто связать боем значительное число центаврских блюдец. А полтора десятка старых буксируемых спаренных швейцарских эрликонов, имеющих калибр в 35 мм, умудрились сбить всего два из 18 заходящих на посадку центаврских носителей второго ранга. На этом собственный вклад в оборону страны и закончился. так как блюдцы оперативно расстреляли их обслугу, защищенную только шлемами и бронежилетами. Хаммеров М-1152, на крышах которых были установлены крупнокалиберные пулеметы, у Мексики имелось больше тысячи. Вот эти весьма проходимые, но слабо бронированные грузовички оказали захватчикам достаточно серьезное сопротивление, сумев почти у половины их количество. А еще у Мексики были вертолеты. Старые, можно даже сказать древние, но еще вполне боеспособные. 12 американских ракетов Белл, UH 1 и два десятка советских Ми-8. Противостоять центаврским носителям второго ранга они, разумеется, не могли. Зато потом успешно расстреляли их на земле залпами неуправляемых ракет. К сожалению, это случилось уже после того, как носители выпустили на охоту блюдца. Назад из этого самоубийственного полета смогли вернуться только два Ми-8 и один ракез. Мексика потеряла в боях практически всю свою армию, но это позволило ей сберечь больше половины населения. Почти всем странам Центральной Америки, кроме Никарагуа, где имелся контингент Российского Союза и прикрываемый США Панамы, досталось на орехи. Белиз, Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Коста-Рика потеряли почти все свое население. А Куба не просто смогла отбиться сама, но и уберегла от гибели большую часть населения многочисленных островов Карибского моря. Кубинцы вообще показали себя великолепными бойцами, так как были не только хорошо мотивированными, но и отлично обученными. И могли составить конкуренцию даже космодесантникам Российского Союза, что не раз доказывали им на совместных учениях. Но их было намного меньше, всего четыре полнокровные дивизии и парочка бригад. В Южной Америке десятка была представлена всего двумя странами – Бразилией и Венесуэлой. Плюс к этому имелся еще ограниченный французский контингент, находящийся во французской Гвиане, являющейся заморской территорией этой европейской страны. Для прикрытия всего континента этого было совершенно недостаточно. Венесуэла и французская Гвиана смогли прикрыть только свою территорию, а также расположены между ними Суринам и Гаяну. Бразилия, даже если сильно напряжется, только собственную гигантскую территорию, размер которой составлял половину от всей площади Южной Америки, и был лишь немного меньше, чем у США. Вдобавок бассейн, протекающий по ней Амазонке, почти все берега многочисленных притоков и рукавов, которые представляли собой заболоченные джунгли, занимал более 7 миллионов квадратных километров, что было значительно больше, чем у любой другой реки мира. А ведь Амазонка была не единственной крупной рекой Бразилии. Прочесывание частым гребнем этих непроходимых, вечно зеленых тропических лесов было чрезвычайно трудной задачей. Вся остальная часть континента оставалась неприкрытой. Никто не мешал центаврийцам высаживаться на нее, даже блюдца почти не встречали сопротивления. Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай, Уругвай – ни одна из этих стран не смогла оказать пришельцам серьезного сопротивления, и все они были кардинально опустошены. С Чили, протянувшейся вдоль половины западного побережья материка, дела обстояли лучше, потому что в ее распоряжении было аж восемь фрегатов. четыре универсальных английских типа «Дюк» – «Адмирал Вильямс», «Адмирал Кахрейн», «Адмирал Кондал» и «Адмирал Линч». Все они имели на вооружении 114-мм артиллерийскую установку «Марк-8», способную выпускать на высоту до 12 км 25-20 кг снарядов в минуту, и по две 30-мм скорострелки дс 30 b с эффективной дальностью стрельбы по воздушным целям без малого 3 км и скорострельностью 650 выстрелов в минуту. И четыре голландских, два типа «Картинар» — капитан Прат и адмирал Латоре, специализированных под задачи ПВО. И два типа «Карл Дорман» — адмирал Бланка-Инсаладо и адмирал Риверс, которые являлись универсальными. Кортинары из зенитного вооружения имели по одному автоматическому 30 миллиметровому зенитно-артиллерийскому комплексу «Сигнал» и «СГИ-30 голкипер для защиты ближней зоны от противокорабельных ракет и самолетов. с дальностью эффективной стрельбы в 3 километра и скорострельностью 4200 выстрелов в минуту, и по два 20-мм орликона, великолепно себя зарекомендовавших в качестве малокалиберных зенитных автоматов еще во Вторую мировую войну, также уверенно поражающих воздушные цели на удалении до 3 километров. Старые добрые скорострелки, разработанные более 100 лет назад, и в этот раз хорошо себя зарекомендовали. Дорманы имели точно такое же зенитное вооружение, идеально подходящее к сложившейся ситуации. Каждый из восьми фрегатов представлял собой подвижную, хорошо защищенную зенитную платформу, позволяющую гарантированно уничтожить любую маневренную посуду, по неосторожности приблизившуюся к нему ближе трех километров. Равномерно распределившись вдоль побережья Чили, фрегаты смогли уничтожить семь центаврских носителей второго ранга и несколько десятков блюдец. На вооружении сухопутных войск Чили, кроме бесполезных леопардов, имелось более 200 БМП «Мардер», почти полтысячи бронетранспортеров различных типов, а также 40 израильской ЗСУ ТСМ-20, смонтированных на шасси БТР «Пиранья», 78 шестиствольных 20-мм пушек М-61 на базе БТР М-113, 66 буксируемых американскими М-167, та же шестиствольная 20-мм пушка М-61. и 24 швейцарских «Херликона» GDF-005, спаренная 35 миллиметровые пушка. Все это успешно отработало, перебив большую часть инопланетной посуды. Аргентина тоже сопротивлялась, у нее даже было чем. Почти сотни танков, абсолютно бесполезных в бою с высокоманевренными блюдцами, две с половиной сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, разведывательные машины, хаммеры. Три десятка буксируемых зениток, вертолёты «Роке», «Салуэт» и «Морской король». Когда-то мощный флот, пытавшийся соперничать с британским в войне за Фолклендские острова, был к этому времени частично перетоплен и по большей части устарел. На плаву осталось лишь четыре корвета типа «Эспора» – «Росалис», «Паркер», «Робинсон» и «Гомес-Роса». вооруженных в частности, 70-мм скорострельной установкой «Супербыстрой», загоняющей 6-килограммовые снаряды на почти 12-километровую высоту. и двумя спаренными зенитно-артиллерийскими 40 комплексами «Дротик», имеющими досягаемость по высоте свыше 8 километров. Корабли были давно устаревшими, но их артиллерия как нельзя лучше подходила для новых условий, в которых ракетные вооружения стали абсолютно бесполезными. Боеголовки большинства ракет в упор не видели керамических целей, а сами цели оказались настолько маневренными, что свободно уклонялись от тихоходных и реактивных гостинцев. Полет, которых напротив видели отлично. Разумеется, на предельных дистанциях центаврский носитель второго ранга легко увернулся бы от медлительных снарядов, которые всего в три раза пережают скорость звука. Но при уменьшении дистанции до нескольких километров ситуация изменялась с точностью до да наоборот. У тарелки вообще не оставалось шансов. Оставалось надеяться, что хотя бы одна тарелка пролетит в зоне гарантированного поражения тех корветов. По факту пролетело две. Отличились самый старый из четырех корветов «Росалис» и последний в серии «Гомес-Роса». Потом все четыре сбили еще около полутора десятков блюдец. С мелкой посудой было не в пример проще. Для уничтожения блюдца было достаточно всего одного попадания в него 40 снарядом. А дротик выбрасывал их за минуту до тысячи. Зенитки в общей сложности смогли уронить одну тарелку и разбить шесть блюдец. Еще несколько десятков блюдец сбили крупнокалиберные пулеметы БТР, БМП, разведывательных машин и те, которые были установлены на «Хаммерах». Вот только это была лишь малая доля от десантированных на территорию Аргентины. Все остальные занимались кровавой жатвой до тех пор, пока в Южную Америку не хлынули космодесантники десятки. В Буэнос-Айресе имелось метро. 90 километров подземных тоннелей, 135 станций. Вот это уже было серьезно. В этом метро спаслось более миллиона человек, что составило без малого треть от населения столицы. Кроме того, в Аргентине и соседнем Чили имелись многочисленные рудники, в подземных выработках которых нашло себе укрытие большое число людей. А еще имелись патагонские анды, представляющие собой южный хвостик гигантской материковой горной системы, протянувшейся через два континента. В патагонских андах, находившихся на самом юге материка, Снеговая линия спускалась до всего километровой высоты. Оказалось, что заснеженные горные склоны Центавриц вообще не интересовали. Если бы данный факт был известен раньше, то спасшихся в Аргентине и Чили, границ между которыми проходит по водораздел этого хребта, оказалось бы намного больше. Об этом косвенно свидетельствовало почти полное отсутствие жертв среди жителей архипелага Огненная земля. В чилийском пункте Аренасе уцелило больше 130 тысяч человек. В ближайших к нему коммунах Провенир, Лагуна Бланка, Сан-Григорио, Примавера и Тимоукель еще 12 тысяч, а в аргентинском Ушуае, расположенном на берегу пролива Бигл, около 100 тысяч. Единственную тарелку, залетевшую на архипелаг при попытке зайти на посадку, сбил из крупнокалиберного пулемета индейец из племени Арауаканы Лонка Кадигуала, охранник международного аэропорта имени президента Карлоса Ибанеса. А руаканы, они всегда были круче любого спецназа, на равных противостояли испанской кавалерии и никогда не проигрывали сражений. А тут какие-то залетные. Российский Союз не принимал участия в зачистке Центральной и Южной Америки. Ему с лихвой хватило европейских и среднеазиатских стран, Японии и Африканского континента, потребовавших одновременного подключения четырех корпусов космодесантных войск. Южной Америкой вплотную занялись сразу два других крупнейших государства десятки – Китай и Большая Индия. Каждая из этих стран направил туда свой экспедиционный корпус. А Центральную Америку чистили США, Венесуэла и Куба. В основном, конечно, США, но и остальные по мере сил поучаствовали. Но они начали эту зачистку только после того, как полностью разобрались с центаврийцами, десантировавшимися на их собственной территории к ближайшим соседям. Зачистка земного шара от сантаврийцев была глобальным мероприятием, в котором в той или иной степени приняли участие не только военные контингенты десятки примкнувших к ней стран, а также множество некомбатантов, но и животный мир планеты, начиная от черноморских дельфинов и крокодилов Лимпопо и заканчивая пираньями, которые вдоволь порезвились в бассейне Амазонки. Центаврским командам, чувствовавшим себя в воде почти так же уверенно, как рыбы, Даже в страшном сне не могло привидеться, что их станут жрать живьем маленькие, но очень агрессивные рыбки. Полуразумные всегда полагали, что это рыбы являются пищей. Суровая действительность показала, что не все в этом мире так однозначно. Чистили землю тщательно, так чтобы нигде не осталось ни уцелевшего блюдца, ни затаившегося в каком-нибудь болоте центаврского боевика. Процесс занял больше месяца. Последними, когда все остальные уже успели не только подсчитать потери, но и похоронить погибших, закончили зачистку бразильцы. Только после этого можно было подвести окончательные итоги битвы за Землю. Битва за Землю была выиграна человечеством очень дорогой ценой. Оказались потерянными весьма существенная часть корабельного состава космофлота и более трети населения земного шара. Некоторые страны де-факто вообще перестали существовать, другие отделались малой кровью. Победа далась нелегко, и ей человечество было обязано в первую очередь странам десятки, взвалившим на свои плечи львиную долю подготовительных мероприятий, благодаря которым Земля смогла достойно встретить Центаврскую армаду. Во вторую очередь, собственно, космофлоту, обеспечившему разгром флота вторжения. К сожалению, добивать врага пришлось уже в атмосфере, а потом и на земной поверхности. В атмосферу вошло и метнуло икру всего 20 носителей первого ранга, что составило менее 5% от боевого авангарда Центаврского флота вторжения, и только один транспортник, процента от численности каравана, перевозящего первую партию осьминогов. Да и тот до своего уничтожения успел выпустить всего 10 шайб. Еще три носителя первого ранга, 0,7% от боевого авангарда, по-прежнему где-то летали по внутрисистемным траекториям. Их еще только предстояло найти и уничтожить. Получается, что какие-то жалкие 5% боевого авангарда флота вторжения погубили треть человечества. А что было бы при прорыве к земле хотя бы его половины? Человечество было бы уничтожено полностью. Не сразу, конечно. Какие-то очаги сопротивления могли бы держаться еще долго. Но в любом случае со временем оказались подавлены. А мировой океан заселен пришельцами. Еще несколько цифр. В Первой мировой войне погибло по разным данным от 15 до 22 миллионов человек. Примем среднюю цифру 18,5 миллионов. Население Земли тогда составляло меньше 2 миллиардов человек. Получается, что в Первой мировой войне погибло около 1% населения земного шара. И эта цифра тогда казалась просто чудовищно огромной. Потом была Вторая мировая война, унесшая 54 миллиона жизней, почти половина из которых пришлась на Советский Союз. Численность человечества к этому времени увеличилась совсем незначительно, поэтому число погибших составило уже 3% населения планеты. При этом Советский Союз потерял только убитыми около 13% своего населения и еще 8% были ранены и скалечены. Самый оптимистичный прогноз на Третью мировую войну предполагал выживание менее 10% населения планеты, а реалистичное загонял человечество в очередное бутылочное горлышко. Ситуация изменилась в 2025 году. Вторжение инопланетян перечеркнуло планы, ведущие к самоуничтожению человечества в горниле термоядерной войны, явив нового кандидата на роль его палача – негуманоидную цивилизацию с Альфа-Центавра. И в этом случае ни о каких процентах речь вообще не шла. Человечество было обречено на полное обнуление. С учетом этого подход к цифрам изменился кардинально. Потери землян в относительном исчислении оказались в 10 раз больше, чем во Второй мировой войне, но втрое меньше, чем рассчитывал противник. И как минимум втрое меньше, чем они были бы при самом оптимистичном раскладе в термоядерной войне. Но все равно 3 миллиарда – это запредельно большая цифра. Земляне победили в этой битве, но не стало ли это победой первой? Вот так сразу ответить на этот вопрос было невозможно, потому что победа в битве вовсе не означает победу в войне, а она еще просто не кончилась. Противоположная сторона пока еще даже не имела представления о том, что война между двумя цивилизациями началась. И где-то внутри Солнечной системы еще мотались три центаврских авианосца, которые могли принести на свою планету это известие. А этого ни в коей мере нельзя было допустить. Цивилизации Земли Альф и Альфа-Центавра находились на разных ступенях технического развития, и в связи с этим обладали принципиально отличающимися возможностями. Земляне могли поднапрячься и снова привести космофлот в боевую готовность, восстановив его численный состав. Может быть, даже немножко усилить его. Вот только второй раз застать врасплох флот вторжения у них уже не получилось бы. И он, даже если будет точно таким же, как в прошлый раз, обязательно сомнет земной космофлот и прорвется к планете. Тупо задавит числом. А ведь он наверняка не будет таким же. Осьминогам ничто не мешает увеличить численность своего флота вдвое, втрое, в пятеро или даже на порядок и вооружить межзвездные корабли чем-нибудь более серьезным, чем противометеоритные излучатели. Поэтому надо было срочно разобраться с тремя центаврскими авианосцами, которые затерялись среди внешних планет Солнечной системы.